Прохор Булина. «Нет, это ужасно!» Кротко, с внутренним очканием в голосе сказала Нина, прижимая к себе подбежавшую Верочку. «Лег, отдохни. Мы поговорим после». «Нет!» Сверкнул он на жену белками глаз. Руки его дрожали, прыгал язык. Ветерок колыхал шторы в открытом окне. Через кабинет Проплыла пушинка, стайка осенних мух жужжала роя возле хрустальной люстры. Из непритворенной двери высунул в голову лобастый рыжий кот. Милый прохож, тебе надо бросить все и отдохнуть, уехать куда-нибудь полечиться, взять отпуск у самого себя. Я знаю, ты очень и очень болен. А мне видеть это слишком мучительно, прямо непереносимо поверь мне. Нина тихо заплакала, поднялась и пошла к нему. Милый, умоляю тебя, брось все дела. Нет? Двумя кулаками враж грохнул в стол Прохор. Стой. Впрочем, садись. Впрочем, как желаешь? Нина остановилась. Прохор повернулся к ней в кресле и, потряхивая лохматой головой, беззвучно засмеялся. «Знаю, знаю, фабрикантка. Для чего ты хочешь выгнать меня отсюда?» «Знаю. Ты хочешь забрать в свои в руки все мои дела и оставить меня нищим?» Нина всплеснула руками. «Стой, стой, не перебивай!» Он стал говорить быстро, отрысто, все круче возвышая голос до крика. «Я пью, я нюхаю, я прыскаю в себя морфием. Это все честь тебя!» Через твои штучки, через твой христианский бабий и нрав, фабрикантка. Врешь! крикнула Нина, и вся надломленная, раздираемая ненавистью и любовью к мужу села напротив него в кресло. Врешь, врешь, врешь, врешь! Затратурил голос в правом усе Прохора. Врешь, врешь, врешь, врешь. Прохор засунул в ухо палец с ожесточением потрясым пальцем. Голос смолк. «Я с большим трудом привожу издалека рабочих, плачу им прогонные деньги, учу их, они бегут к тебе, я вновь добываю рабочих, они опять к тебе». Наконец веслоухий кук ушел. «Да каких же это пор? Жестокий враг так не мог бы поступать, как поступаешь ты». Нина все время пыталась возражать, но он не давал ей. «Да, да, жестокий враг» а ты со своим бабьим умом ослеплена малыми делами и не хочешь понять моих больших дел, да, больших дел. Каких же? Я, — Прохор нахохлил бровью, встал, подбоченился и начал шагать по обширному кабинету, косясь на присмиревшую возле матери Верочку. Полуоткрыв рот, ребенок следил за отцом раздраженным взглядом. «Я разовью здесь промышленность, какой нет в России». «Мой поселок превратится в городище с миллионом жителей. Имя мое будет греметь, понимаешь, греметь по всему миру!» Нина слушала его, замирая от волнения. «Может быть, тебе заживо поставят памятник?» Попыталась улыбнуться она. «Да, я сам себе поставлю памятник в центре феерического сада, какого не мог видеть и Людовик XVI». Я построю в том городе университеты, винокуренные заводы, инженерные школы, торговые ряды, пассажи, театры, и все будет мое. Да-да, мое, мое, а не твое!» Последние фразы выкрикнул он с особым сладострастием. «Во имя какой же идеи ты все это предполагаешь?» «Во имя самого себя» — гордо откинул Прохор голову. «Во имя своей славы» — он выбросил обе руки вверх и взмахнул ими, как крыльями. Лицо его было грозно и величественно. Верочка скривила рот, заплакала. Нина подхватила ее на руки. «Мамочка, не велей ему орать!» «Значит, фабрикантка поняла теперь, в чем моя идея?» «По-твоему, эта идея сатаны, антихриста, христопродавца?» «Вздор! Это моя идея! Я с ней родился, я с ней умру!» Прохор взглянул на Нину с досадливым раздражением как на преградившую ему путь скалу и снова зашагал, размахивая полами халата. Нина смотрела на него с нескрываемой боязнью, с жалостью «Господи!»